Арайро Аристократ Том 3. Война грязных искусств. Часть 1. Падение. Глава первая. Стена выжрала все мои силы. Все мое кодо. Зато отплатила собственным падением. Когда за спиной раздался стон ее исполинского скелета, треск камней и скрежет металла, никто на меня уже не смотрел. Все устремили взгляды дальше, за мою спину, разом перестав стрелять. Наступила тишина. Я оглядел далекую толпу адептов, опустил руки и медленно повернулся. Часть стены позади меня не просто рухнула, она оплавилась, как свечной огарок, и растеклась по земле неровными буграми, освободив проход метров в сто шириной. Я же стоял ровно посередине этого коридора свободы. За ним виднелись очертания степных холмов, черная полоса леса, луна в рваных тучах и огни железнодорожной станции. Но это была лишь часть картины. С внешней стороны стены, метров за 200 от меня, рядами светились глазницы фар военных машин Ленсома и стояла пехота, навскидку тысячи полторы солдат с винтовками на готове. Армия прибыла совсем небольшая. Похоже, только для точечного подавления восстания. Вряд ли лэнсомские военные хоть на секунду допускали, что стена будет разрушена. Я и сам не был в этом уверен, даже когда надевал печать. Но именно она в разы усилила мощь мутации. Правда, сейчас перстень жег руку так сильно, что пришлось сдернуть его с пальца и сунуть в карман. Не знаю, заметил ли кто-то из адептов, что на мне была печать. Скорее всего, нет. Несколько бесконечных минут. Две стихийные армии Лэнсом и Ранстада изучали друг друга через широкую брешь в стене, а между ними стоял я. Один, как придурок, без защиты и кадо, с простреленным плечом и раздробленными костями лодыжки на левой ноге. Даже если бы я захотел свалить отсюда подальше, то не смог бы, поэтому продолжал стоять, опираясь на здоровую ногу. Выбор у меня был невелик. Либо попытаться сделать шаг и упасть у всех на глазах, Либо стоять. Стоять будто так и надо. Да я уж лучше сдохну, чем покажу им свою слабость. Это первое. И второе. Никто из лансомских военных не знал, на что способен черный волк, которому побоку даже дерили и который разрушил часть двухсотлетней стены за несколько минут. Они боялись любого моего движения, потому что не понимали, чего от меня ждать, И пока они не догадаются, что сейчас я беззащитнее ребенка, то не решатся стрелять. Ну а потом, когда все станет ясно, меня любезно уберет один из лансомских снайперов. Я повернулся к адептам. «Какого хрена вы стоите, идиоты? Какого хрена?» Прошептал я пересохшими губами, понимая отлично, что меня никто не услышит. Без Кадо ментальным голосом я не обладал. Первой о моем паршивом положении догадалась Софи. Белые волосы ее парика и горящие глаза сложно было не заметить в толпе. Софи выкрикнула «Кадо!» Потом, растолкав адептов, ринулась прямо ко мне, на ходу отбрасывая ружье и выставляя обе руки вперед. Слои ее серебристого щита вспыхнули и метнулись в мою сторону. София толкнула сферу настолько далеко, насколько позволяла сила ее кадо, а я в это время стоял и смотрел, как на меня надвигается чужой щитовой эрк. Стоял и смотрел. А заодно догадывался, что стена Ронстада не просто обзавелась брешью. В ней мутировал Дерили, а значит, адептам ничего не мешало применить кадо. Теперь мы поменялись местами. Я лишился сил, зато у остальных они появились. Вслед за Софи в брешь ринулась гудящая толпа, вооруженная стихиями, рунами, демонической силой и энергией мутаций. Людская лавина устремилась в мою сторону. Казалось, они намеревались снести все, что попадется им на пути, втоптать в землю и грязь любого прямо здесь, на границе Ранстада. Серебристый щит Софи накрыл меня куполом. В это время адепты уже неслись мимо, огибали меня потоком, и даже через слои щита я ощущал бешеный жар их тел, разогретых кодо. Снова раздались выстрелы, в адептов полетели снаряды и пули. Бегущие падали. Кто-то поднимался и продолжал движение по коридору свободы и смерти, кто-то оставался лежать, и среди атакующей толпы я не увидел больше ни одного знакомого лица. Черт возьми, ни одного. Оставив меня под защитой своего эрга, София устремилась вместе со всеми в атаку. Я же продолжал стоять. И вот настал тот паршивый момент, когда моя здоровая нога, напряженная до предела, дала слабину и подкосилась. Я завалился на одно колено и вытянул простреленную ногу в бок, потом еле подогнул ее под себя и встал на второе колено. Левой ступни я не чувствовал, ее будто не было вовсе, но надо было убираться отсюда, хотя бы ползком. Адепты продолжали бежать мимо плотной толпой, а я стоял на коленях, не в силах двинуться с места, и все пытался дождаться небольшого просвета, чтобы отползти с дороги. Через пару минут щит Софии сяк, и я тут же услышал чей-то громогласный призыв. «Теодор Ринг, держитесь!» Рядом, запыхавшись, остановились двое молодых рослых адептов. Они подхватили меня под обе руки и понесли подальше от стены, бросившись на перерез потоку, мастерски расталкивали и останавливали людей к гравитационным эргом и продолжали продвигаться в сторону, пока не добрались до здания вокзала. «Туда!» — выкрикнул мне в ухо один из парней. «Там помогут!» «Оставьте меня тут!» — рявкнул я ему в ответ, но адепты снова подхватили меня и потащили к центральной двери вокзала, а потом, не церемонясь, впихнули внутрь и захлопнули за моей спиной дверь. И только когда я оказался в пустынном здании у широкой лестницы, ведущей к билетным кассам и залу ожидания, то понял, в чем дело. Меня окликнул знакомый голос. «Эй, мистер Мать Твою Ринг, паршиво выглядишь, приятель!» Я поднял голову и увидел долговязую фигуру парня в грязном бежевом костюме. Стоя на верхней ступени лестницы, щурясь и сложив руки на груди, на меня смотрел Питер Соло. Он медленно начал спускаться по ступеням. В руке у него не было оружия, зато весь его вид кричал, что кодо в нем немерено, что его тело пышет силой и мощью, а я на фоне его величия — ничтожество. Этот моральный урод отлично понимал, что я слаб как никогда, что я истратил всю свою силу на борьбу со стеной, что у меня перебита кость ноги, и теперь я не способен не то что оказать сопротивление, а даже элементарно сделать шаг самостоятельно. И что-то в блеклых глазах Питера заставило меня замереть в напряжении. Ненависть, злоба и что-то еще, что-то важное. Он не просто хотел меня прикончить, пока в хаосе сражения всем на меня плевать, он хотел сделать что-то еще, и это намерение читалось на его довольной рожи. Питер выставил руки перед собой ладонями вверх, и меня подняло в воздух, сковав гравитационным эргом по рукам и ногам. Это значило, что в здании вокзала Дерили тоже теперь не работал, как и по всей стене Ронстада, Но ну, а Питер Соло сейчас был в отличной форме». Получив общую родовую силу, он справлялся с Эргом на высочайшем уровне и без особого напряжения. Петер швырнул меня в смотровую витрину между холлом и залом ожидания с такой силой, что я, проломив стекло, пролетел еще метров пятнадцать над рядами сидений, пока меня не остановила боковая стена. Сильный удар на мгновение вышиб из меня сознание. Изрезанный осколками и стекающей кровью, я завалился на пол уброшенных билетных касс пустого вокзала. Питер появился рядом почти сразу. Под его подошвами захрустели стекла. Он склонился надо мной и произнес. Ха -ха -ха. «Кажется, все о тебе забыли, адепт возмездия. И знаешь почему? Всем на тебя плевать. Ты их освободил, и теперь они разбегаются, как крысы. А ты думал, они будут носить тебя на руках, да?» Он схватил меня за майку и потянул вверх, заставляя снова встать на здоровую ногу. Затем впечатал меня спиной в стену и, глядя в глаза, спросил. «Чего же ты не применяешь свое хваленное кодо, черный волх? Ой, кажется, его у тебя нет, какая жалость. Зато есть кое-что другое, правда? Кое-что очень ценное». Питер улыбнулся и уточнил, прищурившись. «Сам отдашь. Или силой забрать?» Я мрачно оглядел его вспотевшую рожу. «Ну, попробуй, забери». «А что ты мне сделаешь?» — усмехнулся Питер. «Ты же ни на что не годен!» Я коротко размахнулся левой и ударил его в район носа. Правда, из-за отсутствия опоры удар вышел несильным. Питер отшатнулся, с яростью посмотрел на меня, потом сплюнул под ноги, снова шагнул ко мне и обхватил за затылок, резко вдавив мой лоб себе в плечо. «А, я ведь хотел по-хорошему», — процедил он. «Но с таким ублюдком, как ты, получается, только по-плохому». Его здоровенный кулак угодил мне точно в солнечное сплетение. Одной рукой Питер держал меня за затылок, не давая упасть, а вторую вколачивал мне в живот методично, неторопливо, с каждым ударом все сильнее, вколачивал и вколачивал. Не сдержавшись, я закашлялся, забрызгав кровью лацкан его бежевого пиджака, а Питер в это время шептал мне на ухо, впиваясь в затылок пальцами. Ты, ты подослал ту смазливую дебютантку, да, мистер Ринг? Это ты ее под меня подложил, а, козел? Твоя девка меня руны усыпила, и я не попал на совет, не получил печать, позволил всей этой хрени случиться!» Он отпустил мой затылок, размахнулся и ударил меня в челюсть так, что помутилось в глазах. Я снова отпрянул к стене, а Питер добавил, «Ничего, мистер Ринг, я заберу печать по-другому». Тебя, хитрый говнюк, она все равно не достанется. Кому угодно, но только не в твои поганые руки, понял?» Он принялся хлопать меня по карманам брюк, и как только нащупал перстень, то сыта оскалился. Его глаза блеснули, он быстро сунул руку мне в карман и достал печать. Сжал ее в кулаке. Я поднял на Питера глаза и прохрипел. «Ты правда надеешься, что я тебе ее отдам?» «Ты уже отдал, идиот!» «Усмехнулся Питер. Я тоже усмехнулся и резко подсек его раненной ступней, роняя на пол. Онемевшая часть ноги тут же дала о себе знать, пронзив скелет острой болью до самого позвоночника. Всем нутром я ощутил, как осколки берцовой кости проскребли друг от друга. «Господи! Матерь Божья!» Сознание помутилось от адской боли. «Но печать Питер Соло все равно не получит. Я скорее удавлю гада голыми руками!» С воплем я завалился на него сверху, практически вслепую, нащупал его кадык и сдавил так, что Питер захрипел. Другой рукой я обхватил его за запястье и принялся колотить опол, выбивая из кулака перстень. Питер откинул меня почти сразу, применив гравитационный эрк. Я упал на бок, опять ударившись в стену, но печать из руки Питера все же успел вышибить. Та скользнула по полу и, звякнув, замерла в куче стеклянных осколков». Питер бросил на нее отчаянный взгляд, вскочил и с размаху всадил ногу мне в живот. «А это тебе напоследок, мистер Ринг!» — добавил он, снова сплюнув на пол. «Убить я тебя не смогу, гребаный ты черный волк, зато покалечить запросто!» «Ты возомнил себя мессией, урод? Спасителем адептов? Хотя, не, только не ты. Я уверен, что и стену ты разрушил лишь потому, что тебе самому это понадобилось. Такие сволочи преследуют только собственные цели, только собственные! Тебе, позарез, надо было покинуть Ронстад, и ты сделал для этого все возможное, правда же, а?» Он двинул подошвой туфли мне прямо по лицу. «Его ненависть затмила даже жажду власти». Печать продолжала лежать в куче осколков, а Питер никак не мог остановиться. Он опять занес ногу, чтобы впечатать в меня подошву туфли еще раз. Ничего уже не видя за кровавой пеленой, я перевернулся на спину и здоровой ногой ударил Питера в голень. В этот удар я вложил всю оставшуюся мышечную силу. Питер не сдержал стона, отпрянул от меня и разозлился еще больше. «Ну все, мистер Ринг, заказывай себе катафалк, тварь!» выдавил он. «Ты меня выявил. Хватит бить тебя по-простому. Настало время Кадо!» Он шумно вдохнул носом, после чего меня рывком стянуло с пола и снова подняло воздух, только на этот раз под самый купол потолка. Я завис метрах в тридцати над полом. Одним движением руки Питер собрал осколки разбитой оконной витрины, сгреб их в кучу точно подо мной и мутировал всю стеклянную массу в шипы длинные. Острый, толщиной с черенок от метлы. Если на такие напоришься, мало точно не покажется. «Знаешь, мистер Ринг, мне недавно рассказывали, как ты убил Эдуарда Зиварда», сообщил Питер, задрав голову и глядя на меня снизу вверх. «Оказывается, ты пригвоздил беднягу к стене стеклянными штырями, и он истек кровью. Не жалко его было, а? Может, повторить эту штуку с тобой?» Я посмотрел на него, тихо переводя дыхание. Да, сейчас я был обычным человеком, а Питер Соло мог делать со мной все, что взбредет в его дурную башку. Забавно, как он сетовал, что не способен меня убить. Знал бы он, что глубоко ошибается. Я всеми силами избегал смерти от руки Ребеки, а теперь меня лишает жизни какой-то придурок с манией величия. «Питер!» — прокричали сбоку со стороны Холла. Голову повернуть я не мог. Ее крепко держал гравитационный эрк, но женский голос показался мне знакомым. «Ты очень вовремя», — ответил кому-то Питер. Одними глазами я проследил, куда он смотрит. К нему подошли ближе, и я, наконец, разглядел незваного гостя. Кудая девушка с кудрявыми рыжими волосами. Это была Терри Соло, и на ладони у нее лежал перстень. «Но и кто из вас его оборонил, мальчики?» — спросила она, усмехнувшись. «Это мое», — сказал ей Питер. «Подержи пока у себя». Терри посмотрела на меня долгим, изучающим взглядом, потом на брата, затем опять на меня. «За что ты его так ненавидишь, Питер?» Тот нахмурился. «Вот сейчас ты лезешь не в свое дело. Ты, кстати, сама говорила, что он тебе не нравится». «Говорила», — кивнула Терри. Питер передернул плечами. «Ну так не мешай, значит, отойди, чтобы кровью не забрызгала». Терри, казалось, нисколько не удивилась. Она перевела спокойный взгляд на брата и спросила. «Зачем столько хлопот, Питер? Можно убить его проще. Ты не хочешь об этом поразмыслить?» Фраза у нее вышла какая-то корявая. Но, похоже, это девушку нисколько не смутило. Она подошла к Питеру и неожиданно погладила его по голове. «Ты так не считаешь? А, Питер? Наверное, нужно об этом подумать?» Уйди, Терри!» — начал он с раздражением, но Терри продолжала гладить его по голове, как маленького. «Это странно, Питер. Все, что ты делаешь, очень странно. Не надо этого делать. Питер, ты слышишь? Питер, ты мой брат, и я не желаю тебе зла, но все, что ты делаешь, неправильно. Неправильно. И ты должен об этом подумать». Ее глаза вспыхнули белым. Она продолжала гладить Питера по голове и бормотать. «Тебе надо об этом подумать. «Обязательно надо подумать», — Терри указала на сиденье у билетной кассы. «Вот здесь, Питер. Тебе нужно подумать об этом вот здесь. Здесь удобно. Тебе никто не помешает». Ее брат нахмурился и уточнил, косясь на сиденье. «Считаешь, тут мне будет удобно об этом подумать?» «Конечно», — кивнула Терри. Питер кивнул ей в ответ, повернулся ко мне спиной и послушно прошел к сиденью у кассы. Уселся в него и задумался, глядя в одну точку у ног. И как только он это сделал, его эрк иссяк, и я полетел прямо на иглы. Уже у самого пола меня отшибло в сторону, и я завалился на спину. Терри успела применить гравитационный эрк. Девушка подбежала ко мне, обхватила за плечи и прошептала, «Ты как, Рэй? Ты как?» Я посмотрел на нее и выдавил хрипло. «А по мне не видно». Потом покосился на задумавшегося Питера. «И что с ним?» Терри с тревогой и виной посмотрела на брата. «Этот прием называется туман. Он длится минут пятнадцать и действует только на тех, кто доверился ментальному чтецу. Когда Питер придет в себя, то вспомнит, что я сделала, и изгонит меня из семьи. Как Патриция, он имеет на это полное право». «На это я ничего не ответил». Если честно, на несколько нервных и долгих секунд я искренне поверил, что Терри готова меня предать. Да и мелькнула мысль прикончить Питера прямо тут, пока он в конце концов не прикончил меня. Девушка помогла мне подняться, навалила на себя и потянула в сторону выхода из здания вокзала, но я не двинулся с места. «Печать», — попросил я сначала и протянул руку. «Не доверяешь?» — нахмурилась Терри. «Печать должна быть у меня», — уклонился я от прямого ответа. Девушка вложила мне в руку перстень, я тут же спрятал его в карман и только после этого поковылял к выходу. При этом двигался очень медленно, на левую ногу наступал осторожно и почти ее не ощущал. «Господи, Рэй!» — пробормотала Терри на ходу. «Бывает хоть день, когда ты...» «Не залезаю в дерьмо...» «Уже не припомню», — усмехнулся я, но сразу же посерьезнел. «А где остальные?» У Хлои закончились действия духов, и ей пришлось спрятаться в одном из автокэбов на стоянке у вокзала. «С ней Дженни, внучка Бена Баума, это она увидела, как тебя в здание вокзала впихнули. Если бы не Дженни, то никто бы не заметил». Я молча кивнул, в мыслях усмехнувшись странному круговороту спасения. Сначала я спас Дженни из огня трактира, а потом она почти сразу отплатила мне той же монетой. Не дождавшись от меня ответа, Терри продолжила. «Клиффа, Дарта и Пьера после обстрела стены я не видела. Джо побежала со всеми, когда стена рухнула, как и близнецы Баумы. Я не смогла их удержать. Ты не волнуйся, они вернутся. Тебе бы теперь Кадо возродить. В прошлый раз Хлоя потратила на это три недели и вводила меня в кому. Сейчас у меня нет ни времени, ни возможности валяться овощем. Придется выживать без Кадо и запастись оружием. Мы что-нибудь придумаем, Рей, что-нибудь обязательно придумаем. Вот вернется Клиф Хинниган и точно предложит суперидею. Вот увидишь, он парень умный. Она говорила мне про Хиннигана и Кадо что-то еще, но я уже не слушал. Мы, наконец, вышли из здания вокзала, и я окинул взглядом округу. Привокзальная площадь была завалена трупами. Канонады выстрелов эхом гремели в небе, ночь озарялась вспышками. Там, за брешью стены, продолжалась атака адептов на армию Ленсама. Всего лишь одну из его армий, ее ничтожную часть. И кто конкретно сейчас побеждал в этой стычке, пока оставалось неясным.